голова третья. Безликие. Как мать озера начинается с крохотной одинокой снежинки, упавшей в горах, так и величие рождается в делах, столь малых и незначительных, что мир их просто не замечает. Способность разглядеть его именно тогда — И есть истинная мудрость и прозорливость. Каролина Тибальт. Дневник памяти. Уже совсем стемнело, когда они покидали деревню. Зловредный пес, облаивший уша, предпочел помалкивать. То ли зловещий запах смерти, исходивший от беглецов, то ли гнев захмелевшего хозяина удержали его внутри ветхой конуры. Несмотря на легкую хромоту из-за укуса железных челюстей, Зора шла неожиданно быстро и уверенно. По всему было видно, что она довольно хорошо знает эти места. Ош позволил себе слегка улыбнуться, подумав о том, что теперь непонятно, кто кого спасает. Так или иначе, положение вещей его вполне устраивало, ведь им следовало убраться подальше, пока тело в амбаре не обнаружили. Ош надеялся, что это произойдет только утром, а тогда они будут уже слишком далеко, чтобы разгневанные селяне могли нагнать их. С тех пор, как Орки покинули деревню, Зора не проронила ни слова. Они не говорили о случившемся. Сначала Ош намеревался спросить, из какого она племени, но передумал, вспомнив, что он не видел на лице новой знакомой никаких племенных цветов. Возможно, ему просто не удалось различить их в темноте, или они стерлись, пока Зору избивали селяне Впрочем, был и третий вариант. Она тоже могла быть безликой. Но Ош не решался спросить Зору об этом так же просто, как это сделала Анна. Орки не знали чести, такта или достоинства, но в племени Оша всегда действовал молчаливый запрет. Безликость вообще не обсуждалась, как не принято было говорить о болезнях, людях или хищных зверях. Орки были суеверны и опасались накликать беду подобными речами. К середине ночи они достигли крупного ручья, и спустившись в его русло пошли вверх по течению, если люди из деревни решат преследовать их поутру, здесь собаки потеряют след орки скрывавшиеся от человека многие сотни лет с материнским молоком впитывали подобные хитрости, когда беглецы вышли из русла ручья свернув на восток уж уже не чувствовал пальцев ног настолько он замерз Зора тоже сбавила темп стала все чаще спотыкаться, похоже что ее силы были на исходе наконец она просто упала на колени зацепившись ногой за очередной корень нож попытался помочь ей но она уже знакомым движением оттолкнула его прочь я сама отрезала она холодно и опираясь на копье поднялась на ноги скоро солнце взойдет напомнил ложь надо искать убежище ей нужен был отдых но зор оказалась слишком гордой и упрямой чтобы признать это. «Еще немного», — сказала она, и в голосе ее звучала усталость. «Здесь недалеко есть одно место». Она не ошиблась. Когда начало светать, они вышли к небольшой скале, основание которой поросло густым ельником. Пробравшись за деревья, уж зоры оказались в естественном каменном углублении, надежно защищенном от ветра и любопытных взглядов плотной еловой порослью. Под ногами хрустел слой желтой травы и сухого мха. По всему было видно, что укрытием периодически пользовались их сородичи. Нависающая над головой каменная твердь укрывала от непогоды. Зора повернулась к кошу и, уперев грудь орка деревянной острие его же копья, предупредила, что если он вдруг захочет ею овладеть, пока она будет спать, то ему следует вспомнить того же в амбаре. В этот момент Ошу показалось что больше всего она похожа на разгневанный росток чертополоха. Молча кивнув, он стал устраиваться на дневку немного поодаль. Ож не знал, уснула ли Зора раньше его или нет, но с копьем она так и не рассталась. Когда он разлепил глаза, покинув странный и тревожный мир сновидений, его спутница, свернувшись калачиком, все еще посапывала в объятиях сухого мха. Она сжимала заостренную палку так, словно это было самое великое сокровище на свете. Решив раздобыть что-нибудь съестное, Ош выбрался через хвойные заросли наружу. Вечерело. Но солнце было еще высоко. Оказалось, что пока они спали в чреве скалы, снаружи прошел дождь. И теперь весь лес был покрыт сверкавшими в солнечных лучах каплями и лужами. Собрав смесистых листьев немного живительной влаги, Ош слегка утолил жажду и, щурясь от ярких солнечных лучей, отправился на поиски пищи. Долго искать не пришлось. Недалеко от места их стоянки, на залитой светом поляне, обнаружились заросли медвежьего уха, притаившиеся в неглубокой впадине. Ож принялся собирать красные ягоды, отправляя их в рот горстями. Несмотря на терпкий и едва кислый вкус, для него они всегда были настоящим лакомством. — А повкуснее ты ничего не нашел? — раздался позади уже знакомый низкий голос, в котором слышались иронические нотки. Ош обернулся и буквально остолбенел. Часть своих шкур Зора оставила в убежище, и теперь он смог как следует разглядеть ее. Невысокая и крепкая, она выглядела забавно воинственной. Темная, но скорее смуглая, чем зеленовато-серая, как у самого Оша, кожа, лоснилась от дождевой влаги, обтягивая налитые силы и мышцы. Симпатичное лицо странно напоминало человеческое. В нем не было грубости черт, свойственных большинству орков, однако горящие золотым глаза выдавали ее происхождение. Голову Зора венчала огромная грива лохматых непослушных волос. Если Оша природа обделила шевелюрой, то на Зоре она, похоже, отыгралась вдвойне. Длинные жесткие ее волосы отливали на солнце красной медью и пещерным огнем. Среди орков такой встречалось редко. Но еще более необычным было то, что она, стоя в лучах солнца, совсем не щурилась. Похоже, слепя щурков небесный свет, был ей попросту безразличен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Тебя поэтому свои выгнали?» — спросила Зора, указав коротким пальцем на свое лицо. поэтому Назадачно переспросил Ож, не понимая, о чем она говорит. «Ты что, глупый? Я говорю про твои глаза». «Мои глаза?» — тревожно подумал Ож. «А что с моими глазами?» По виной с неясному порыву, Орк подошел к луже и заглянул в нее. Ничего особенного. Правда, его лицо немного осунулось. Но вот глаза... Правый, янтарно-желтый, выглядел как обычно. Но вот левый Ошня узнал. Цветом тот стал напоминать лазурное небо. Сам взгляд его изменился. Пляшущие в глубине этого живого сапфира еле заметные искорки мгновенно пробудили в памяти то, что он так старался забыть. Их глаза горят голубым огнем, напоминающим свет холодных звезд. Воскресло в голове Оши страшное видение настигшая его на краю гибели. И это воспоминание заставило его похолодеть на солнцепёке. «Но что уставился? Рожу свою не видел никогда?» — с насмешкой спросил Азора, легонько ткнув его деревянной пикой пониже спины. «Похоже, ты впрямь глупый». Очнувшись от наваждения, уж посмотрел на зору так, будто видел её впервые. Проигнорировав его растерянную физиономию, Спутница призывно махнула копьем куда-то на восток. «Пошли, мои уже недалеко», — сказала она. «Не хочу жрать косточки». Ош не стал спрашивать, кто такие мои и что именно они собираются жрать. Чужой голубой глаз, смотревший на него из отражения, выбил Орка из колеи. Не без труда переставляя тяжелевшие в одночасье ноги, он двинулся вслед за Зорой, погруженной в свои спутанные мысли. Он не запомнил, куда именно и как долго они шли, но когда впереди показались скалистые кручи, поросшие высокими деревьями, Зору грубо окликнули сверху. Обменявшись сидевшим на дереве дозорным парой отрывистых фраз, девушка повела Ошу через узкую расщелину в глубь скальных нагромождений. «Говорить буду я», — сказала она, обернувшись к Ошу. «Ты лучше помалкивай». Орг было хотел спросить спутницу, зачем она вообще его сюда привела — но не успел этого сделать. Когда камни на их пути расступились они вышли на небольшую прогалину. Здесь росли несколько крупных сосен, между которыми были натянуты защищавшие от непогоды навесы, грубо сработанные звериных шкур. В серых скалах темнели пещеры и углубления, вроде того, где еще недавно останавливался Ош со своей спутницей. Из крохотного пруда, наполненного удивительно чистой водой, струился ручеек, А значит, где-то в студеной глубине находился родник. Идеальное логово для малочисленного племени. Оша и его ржеволосую проводницу быстро обступили незнакомые орки. Их было существенно меньше, чем могло вместить это место. Ош сразу заметил, что лица орков не раскрашены. Неужели все они были безликими? Верилось трудом. Быть может, в этом племени просто игнорировали общепринятые обычаи. О таком, уж никогда не слышал. «Позовите Оргаша!» — требовательно сказала Зора, ни к кому конкретно не обращаясь. Не успели орки отреагировать, как над толпой раздался грубый голос. «Позовите Оргаша!» — прогрохотал он, и собравшиеся расступились перед огромным орком, направлявшимся к нежданным пришельцам. «Ты что, девка, решила? Буду бегать к тебе по команде, что в Орговшинок!» Зора ничего не ответила, но и страха перед приближавшимся великаном не выказала, а бояться стоило. Ургыш был самым страшным орком, которого Ошу приходилось когда-либо видеть. Больше всего громила напоминал свирепого медведя, только что спустившегося с гор. Лысую, покрытую шрамами голову, обрамляли колючие клочья угольно-черных волос. Над тяжелой нижней челюстью возвышался единственный клык, похожий на длинный кинжал, а маленькие желтые глазки горели неподдельной яростью. Занеся бугристую руку, он отвесил зоре такую оплеуху, что та, не удержавшись на ногах, рухнула на землю. «Где ты почиталась? И кого с собой притащила?» ургыш опустил глаза на Оша. «Она его дочь? Или женщина?» Почему-то подумал Ош, хотя нужно было думать о том, как поскорее убраться, спасаясь от этого чудовища. «Меня сцапали люди», — ровным голосом ответила Азора, поднимаясь на ноги. «Его зовут Ош, он помог мне». Жуткая физиономия Ургаша приблизилась к лицу Оша так близко, что он смог почувствовать зловоние, исходившее из раскрытой пасти. «Ош, значит?» — спросил великан. ты что? Своего языка у тебя нет, Ош? И что за дерьмо у тебя с глазами? Ты что, полукровка?» Слово подействовало на Оша, как ледяной дождь. Это было самым сильным оскорблением для орка. Полукровки, плоды противоестественной связи человека и орка, встречались очень редко, и сам Ош никогда их не видел. Но с детства его учили тому, что это невероятная мерзость, даже в глазах орков. Ирония заключалась в том, что люди, насколько ему было известно, разделяли подобные воззрения. Я орк. Настоящий. «Почему бы мне не убить тебя, Орк?» — ответил Ургаш, и Ош понял, что тот не шутит. «Я прошу тебя», — помешалась Зора. «Дай ему еды и железо, и он уйдет. Или моя жизнь здесь больше ничего не стоит?» «С тобой я поговорю позже», — прогрохотал Ургаш и вернулся к разноцветным глазам Оша. «Так что ты скажешь, Орк? Убить тебя?» «Делай». — Как хочешь. Безразлично ответил Ош. Все равно, с тех пор, как его грудь пробила стрела, он был уже мертв. Повисло молчание. Маленькие желтые угольки Ургаша изучали что-то в глазах хоша Никто из собравшихся орков не смел подать голос. Все терпеливо ожидали, чем кончится эта немая беседа. — Выгнали. Или сам ушел? — Наконец спросил Ургаш. — Умерли. — Ответил Ош догадавшись, что речь идет о его племени. «Все... хворь... люди...» От этого слова в страшной маске Ургаши что-то неуловимо изменилось, будто она дала трещину. Поразмыслив еще пару мгновений, он отвернулся от Оша и зашагал прочь. «Дайте ему пожрать! Он остается!» Кинул он на ходу и обратился к зоре «Сама будешь за ним присматривать!» «Вот еще!» Хмыкнула та, но Ургыш наградил ее таким тяжелым и долгим взглядом, что вся ее отвага сразу куда-то улетучилась. «Хорошо». Представление закончилось. Накрытая полинявшей звериной шкурой спина Ургыша удалялась прочь. Орки тоже стали разбредаться по своим углам, утратив кошу всякий интерес. Только Зора все еще стояла на своем прежнем месте, потирая пухшую щеку. «Ургыш, лошадь?» — спросил Ож, подойдя к ней поближе. — Да. — Он э, всегда такой? — Всегда. — Ож подумал, прежде чем задавать вопрос, который почему-то сильно его интересовал, и, набравшись храбрости, все же спросил. — Ты от его семени? — Нет. И вообще это тебя не касается. Зора вернула ему деревянное копье. — Если ты решил остаться, то я с тобой нянчиться не буду. «Сам себе ищи угол, ты же у нас настоящий орк!» — сказала она и зашагала прочь. Ош провожал ее взглядом, думая о том, что теперь делать. Ургаш даже не спросил Оша, хочет ли тот остаться. Впрочем, орк и сам неожиданно для себя понял, что совсем не против. В конце концов, куда ему было идти? Зима на пороге. Одинокий орк вряд ли протянет до весны. Вместе у них больше шансов выжить. Истина, которую ему в полной мере удалось осознать только сейчас. «Пахнешь странно», — раздался над духом шепелявый голос, и Ош, вздрогнув, резко обернулся. Перед ним стоял старый, сгорбленный орк, закутанный в хламиду из потертой сыромятной кожи. Его глаза не светились в ночи. По их блеклому, мертвому виду Ош догадался, что старик абсолютно слеп, Сморченную, как сушеное яблоко, голову украшали вялые, свисающие лохмотьями уши необычайных размеров. При этом каждая пестрела россыпью всевозможных сережек, сделанных из кости. «Меня кличут тушан», — представился старик, и уж тут же поверил в это. «Крушитель велел тебя покормить. Пойдем». Опираясь на изогнутую палку, старик уверенно двинулся через лагерь. Ложь последовал за ним, думая о том, что никогда еще не видел таких старых орков, тем более слепых. Потерять руку или глаз — это одно, но как только орк становился обузой, племя без колебаний избавлялось от него. Чаще он уходил сам и больше не возвращался. Так было заведено. Вокруг орки, составляющие это странное племя, занимались своими обычными делами. Кто-то штопал костяной иглой шкуры и лохмотья, которые они использовали в качестве одежды, кто-то точил топор, а речной камень. Однорукий уродливый орк ножом вскреб растянутую на деревянной раме шкуру козла. Матери кормили детенышей грудью, а мужчины, собираясь на охоту, что-то увлеченно обсуждали у костра. Пламя порождало огромные оранжевые тени, пляшущие на скальных стенах лагеря, оживляя их. Орки были разными. «Слишком разными». «Кто они?» — спросил Ошу старика. «Я думаю, что ты уже догадался», — ответил, не оборачиваясь ушан. «Одних выгнали свои, другие ушли или бежали сами, третьи потерялись, четвертые стали обузой, как я. У каждого своя история. Мы не племя. Мы скорее то, что люди называют «бандой». «Да, банда Ургаша. Банда изгоев». оша поразила, как хорошо и мудрёно умел говорить этот старик, почти как человек. «Ты давно здесь?» «Давно? Да, порядочно». Мушан поскрёб пятернё пятнистую лысину. «Я был одним из первых. Тогда нас не набралось бы и дюжины». — А сейчас в лагере больше сотни голов. — Азора. Рыжеволосое бестие никак не выходило у Оши из головы. — С самого начала. Тогда она была еще совсем малявкой. Мой тебе совет — держись от нее подальше. Ты ведь наверняка уже понял, кто она. — А кто? — переспросил Ош, боясь услышать ответ, который уже сам представил. Разумеется, Зора была женщиной ургыша как иначе, ведь она сама сказала, что не дочь ему. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Старик остановился и, доверительно нагнувшись кошу, тихо прошептал, прикрывая морщинистый рот ладонью. «Полукровка». Глаза Оша расширились от удивления. «Она? Полукровка?» Сначала он хотел спросить, зачем старик обманывает его, но потом, в какой уже раз, отругал себя за глупость. «Ну, конечно же!» Странная внешность, невосприимчивость к солнечному свету все говорило об одном. Он всегда думал, что полукровки были чудовищами. Но теперь эта уверенность пошатнулась. А потом он вспомнил свой ответ на вопрос ургыша Мог ли он задеть этим Зору? Да, он действительно орк, и это правда, но не прозвучало ли так, будто он не считал орком ее? Вообще, кем ее следовало считать? Человеком? Нет. Орком? Снова нет. Решив, что подумает об этом позднее, он проследовал за Ушаном к небольшой пещере и костерку над которым сушились связки вяленого мяса, трав и грибов, нанизанных на вытянутые животные жилы. Немного порывшись в закромах, старик вытащил прокопченный кусок мяса, завернутый в засаленную ткань, и пригоршню диких яблок, вялых, но, как оказалось, все еще довольно сладких. Пока уж уплетал нехитрый провиант, ушан ходил к источнику. Вернувшись в видавшем виды котелком, наполненным водой, он поставил его на угли. Когда вода закипела, он бросил туда охапку молодых еловых иголок, отчего пар, поднимавшийся над костром, приобрел сладкий хвойный аромат. «Мне повезло», — признался Ушан, рассевшись у костра на облезлой кабаней шкуре, накрывавшей стопку дров. «Я вслеп, что крот, но Ургаш ценит меня. Я знаю толк в добрых травах и грибах». Могу всегда сказать другим, можно ли есть то, что они приносят, или от этого кишки скрутят и кровь из задницы польется рекой. Он сделал паузу, не достав из мешка две грубо сработанные деревянные чашки, зачерпнул в них горячего хвойного отвара. — Вот и скажи мне, Ош. Старик протянул ему одну из дымящихся чашек. — Кто ты и чего тебе надо? — И Ош. Уж рассказал почти обо всем. О своем племени. О том, как в возрасте восьми зим убил из лука своего первого оленя. О том, что любит заниматься резьбой по кости и дереву, а также различает многие добрые и злые травы. О нападении людей и стреле в груди. О канаве и своем чудесном спасении. О том, как одиноко ему было, пока не встретил Зору. Умолчал лишь о том, что случилось в ту страшную ночь, когда он находился между жизнью и смертью. Слепой старик не перебивал, только молчаливо слушал то и дело, отхлюбывая немного елового варева из своей чашки. Когда Ож закончил, на востоке уже начали пробиваться первые лучи солнца. Хоть лагерь и был защищен от них массивными скальными стенами, уж видел, как свет озаряет кроны деревьев, растущих наверху. «Если ты еще не выбрал себе угла, то можешь лечь здесь». Старик указал ошу на кучу соломы и сухого мха, находившуюся у входа в пещерку с припасами. «Когда меня нет, они иногда таскают отсюда еду. Сделать это будет труднее, если придется перешагивать через тебя. У меня сегодня еще много дел». Поднявшись с полянницы, старик устало потянулся и пошел прочь, постукивая по камню своей отполированной от долгого использования палкой. Сначала Ош немного удивился, какие дела могут быть у орка средь белого дня, но потом чуть не рассмеялся. Что солнце может сделать Ушану? Ослепить его второй раз? Пещера была практически полностью завалена свертками, мешками и грубыми, сплетенными из молодой коры корзинами, заполненными дикими коренями и плодами. Устроившись у входа, Ош решил, что нужно будет вырезать для Ушана новую серьгу в благодарность за угощение и тепло. Конечно, он понимал, что еще не скоро станет своим, но это все равно было лучше, чем остаться одному. Подложив руки под голову и, зарывшись в сухой мох, нож попытался уснуть. Однако на этот раз мир грез не принес желаемого покоя. Стоило орку провалиться в его глубины, как из темного марева, напоминавшего ночной туман, освещенный лунами-близнецами, возникло призрачное лицо с горящим, голубым огнем глазами. Взгляд, который уж однажды уже почувствовал на себе тогда, в лесу. «Не бойся, Ош, Орг», услышал он тот самый шелестящий голос, долетавший до него из клубящейся тьмы. «Не надо бояться». От этого голоса веяло таким замогильным холодом, холодом и невероятной непостижимой тоской кто ты спросил ложь просто чтобы сказать хоть что то не помню давно не помню убедившись что жуткий дух слышит его ош решился задать вопрос который уже не первый день крутился у него в голове это ты спас меня или это было лим «Да», — выдохнул Безымянный, как решил называть его про себя Ош. «Я не понимаю». «Ты поймешь». «Что тебе нужно от меня?» «Мне нужно вспомнить». «Что вспомнить?» «Что это значит быть, как ты?» Голос безымянного угасал, словно огонь лучины, которую задувает сильный ветер. Слова все труднее давались ему, превращаясь в несвязное эхо. «Как я?» — переспросил ложь. «Быть орком?» «Живой».